Лорд Трот имеет опыт взаимодействия с темными, в том числе и с активными темными. Он, как вы знаете, один из сильнейших менталистов мира, повторил Александр, немного повысив голос. На этих словах к нему повернулись все присутствующие в комнате. Он полагает, что в состоянии вернуть вашу сестру, Ваше Величество. Но что с ней? Василина нервно сжала руки. Отчего произошел этот срыв? «Страшно подумать, что было бы, не окажись рядом с ней, вас, лорд Трот!» Инляндец мрачно кивнул, пропуская мимо шеи очередную благодарность. Он думал о том, что когда-то Михей непроизвольно воздействовал на него, ведь именно с ним рядом начались кошмары, и Макс, не осознавая этого, тянул энергию из окружающих людей и магических предметов. И уже после изучения доступной про потомков черного жреца информации стало понятно, что сильный темный способствует инициации соплеменников. Не стал ли он, Макс, несмотря на тщательное подавление темной крови и сокрытие ауры, тем самым фактором, что пробудил сущность Алины Рудлок? Нет ли в этом его вины? Но вслух Трод сказал, «Мы полагаем, что причина – кроется в открытии грандиозного числа порталов, Ваше Величество, которое началось во время экзамена и, как я понимаю, продолжается до сих пор. А вот что послужило причиной такого резкого массового пробоя между мирами, что-то натуре изменилось, что-то произошло. Вероятно, причина станет известна позднее». «Причина уже известна!» Губы королевы задрожали, И она вздохнула, снова пытаясь успокоиться. «Сегодня около двух часов дня произошел взрыв в усыпальнице белых королей в Инляндии», — пояснил принц-консорт, бросая тревожный взгляд на супругу. «Погибли и Луциус Энландер, и Гюнтер Блакори, и их наследники. Могло это спровоцировать появление порталов?» «Скорее всего, это и спровоцировало», Макс встретился глазами с Алексом, коснулся сигнальных нитей Вики и Мартина, и вдруг повторил его движение, успокоенно отняв пальцы от запястья. И, словно услышав их безмолвный диалог, в разговор, испуганно вздохнув, вмешалась Марина. «Александр Данилович с Мартином, бароном фон Сьедентентом, ведь все в порядке?» «Он жив, Ваше Высочество». «Ваша светлость!» — поправила она и скривила губы, повертев браслетом на запястье. «Спасибо, Александр Данилович! Слава богам! Слава богам!» Взглядом герцога Дармуншира можно было резать сталь. «Почему нам не обратиться к Ханши? поинтересовалась Ангелина. «Сильнее его натуре нет менталиста». «Безусловно», — согласился Трод. — «но ваша сестра темная». При плотном ментальном контакте она может присосаться к императору или к любому другому менталисту, или к ее величеству. Не нужно рисковать и провоцировать новый срыв. — А вы не спровоцируете? — осведомился Тандаджи словно с легкой небрежностью. — Почему, лорд Трот? — Макс замолчал, снова остро ощущая взгляд дракона. Я умею защищаться, полковник. И вы уверены, что простое перемещение на храмовой земле и соответствующий обряд не помогут?» Тем же небрежным тоном продолжал допытываться Тидус. «Не помогут, полковник», — ледяным голосом ответил природник. «Как вы можете быть уверены?» — не отступал Тандаджи. «Полковник», — с раздражением вмешалась королева. «Что вас смущает?» «Если профессор Трод готов нам помочь, считаю, нужно хвататься за эту помощь». Тандаджи склонил голову, отступая. «Профессор», — продолжала Василина, — «нынешнее состояние Алины может быть как-то связано с ее кошмарами». «Какими кошмарами, Ваше Величество?» — напряженно поинтересовался Трод. «У нее уже бывали случаи, когда она с трудом просыпалась». Королева опять всхлипнула, Ангелина сжала руки на ее плечах, И Василина с благодарностью посмотрела на старшую сестру. Алина рассказывала, что ей снятся повторяющиеся сны. Какой-то папоротниковый гигантский лес, тхаухонги, пауки. Мы думали, что от переутомления, и что Алина впечатлилась записью появления тхаухонга с моего дня рождения. И агент Тандаджи, друг Алины, докладывал, что при нем она тоже проваливалась в кошмар. Тедус кивнул, цепко глядя на Макса и снова пошел в наступление. «Вы можете как-то объяснить эти кошмары, лорд Рот?» Инрендец бросил быстрый взгляд на Богуславскую. Вспомнил, как лежала она, также обессилевшая со следами слез на лице, после того, как он ментально взломал ее. Помолчал, принимая решение. «Все равно придется рассказывать о готовящемся прорыве, о богах Лортаха и армии императора. Не ему, так Александру». И тот же Тандаджи с его дотошностью вполне способен сложить два и два. Особенно, если с нехорошим подозрением разглядывающий Макса Стрелковский все же расскажет Тедусу подробно, что случилось 17 лет назад. «Могу», — наконец решился Трот, — «если мне дадут гарантии безопасности и обещание молчать о той части информации, которая касается меня». «Вы понимаете, кому выставляете условия?» Словно у сумасшедшего поинтересовался Тандаджи. Байдок тоже взирал с сомнением. «Ох, да прекратите, полковник!» — сердцем бросила Василина. «Алина сейчас важнее всего, что бы там ни было. Лорд Трод, даю вам слово. Ничего из того, что услышано здесь, на моей земле, не будет использовано против вас. Надеюсь, она обвела взглядом присутствующих». «Все понимают, что я имею право говорить от имени всех». Владыка кивнул, и лорд Дармоншир, глаза которого горели азартом, тоже поспешно склонил голову. «Спасибо, Ваше Величество!» — Макс ощутил холодок внутри. «Вы правы, эти кошмары связаны с нынешним состоянием вашей сестры. Сейчас она видит то же самое. Но это не кошмар, это иная реальность». Нижний мир, из которого к нам приходят чудовища, про массовый прорыв которых написано в предсказаниях. Подробнее вам обо всем расскажет Александр Данилович. Тёмные иногда попадают туда во снах, и очень редко в Нижний мир переносится их дух. По мере того, как Макс говорил, лица присутствующих становились все напряженнее. «И откуда вам это известно, лорд Трот?» Почти ласково поинтересовался Тандаджи. Инляндец поджал губы и заговорил, не обращая внимания на предостерегающе дернувшегося к нему Алекса. «Потому что я сам темный, господин Тандаджи». Со стороны сестер Рудлок раздался дружный, злой и испуганный вздох. И там засверкало, засияло щитами, и ярость плеснула так, что Макса почти обожгло. Принц-консорт как-то мгновенно переместился к кровати, полуприкрыв телом королеву. Лицо Тедуса удовлетворенно просветлело. — Нелегализованный! — проговорил он и выпрямился, заведя руки за спину. Стрелковский воспринял новость почти без удивления. Чуть морщил лоб, словно складывал что-то в голове, и легкое недоумение на его лице сменилось уважением. «Совершенно верно!» — сухо подтвердил Трод. «Единственный, кто может вывести принцессу оттуда!» Он повернулся к королеве, которая смотрела на него с ужасом. «И я посоветовал бы не терять время, ваше величество!» Василина мотнула головой и закрыла лицо руками, тяжело дыша. «Вы должны понять нас, лорд Трод. пришла на помощь сестре Ангелина. Щиты вокруг нее, впрочем, сияли не менее ярко, чем вокруг королевы. «Все темные, с которыми сталкивалась наша семья, были чудовищами. Как мы можем верить вам, Александр Данилович? Как вы могли принять в университет нелегализованного темного? «Лорд Трот мой друг и достойнейший человек», — отчеканил Сведерский жестко. Сразу вспомнилось, что он служил в армии. «Я мог бы сказать, что верю ему как себе». Но этого не требуется. За него, говорят, его репутация, опыт и биография. Вы ставите ему в вину его кровь, но не кровь делает чудовищем. Я понимаю вас, ваше величество, но лорд Трот столько раз приходил на помощь дому Рудлок, что предубеждение против него несправедливо с вашей стороны. Уж простите меня, моя госпожа, за прямоту. Он выглядел сейчас молодым мужчиной, И голос его был молод, но всем казалось, что их отчитывает человек гораздо старше большинства присутствующих. «Спасибо, Саша». Макс едва заметно улыбнулся. «Ваше Величество, времени на раздумья нет. Сколько потребуется на возвращение богос... Принцессы, я не могу сказать. Возможно, несколько дней, а может, недели и месяцы. Время в Нижнем мире течет иначе, и чем быстрее я там окажусь...» тем лучше». Королева тяжело выдохнула в ладони, отняла их от лица и взглянула на инлянца покрасневшими глазами. «Лорд Трот», — сказала она просто, «вы правы, и простите нам эту сцену. Мне все равно, кто вы, и никто не выдаст вашей тайны». «Полковник?» «Да, Ваше Величество», — смиренно пробубнил Тандаджи. «Профессор, дом Рудлок будет перед вами в долгу». «И вы сможете взять любую награду, какую захотите. Только верните Алину». «Я приложу все усилия», — пообещал Макс сухо. «Прежде всего нужно обезопасить окружающих от вашей сестры», — королева нахмурилась. «Есть опасность, что, проснувшись после длительного сна, она снова начнет поглощать чужую энергию, желательно перенести ее в изолированное место. Идеально в храм Триединого или на храмовой земле и накрыть мощными щитами. Я бы хотел находиться рядом. Можно разместить ее высочество и лорда Тротта на территории монастыря в Песочном, у побережья». Включился в беседу Свидерский. «Там, где сейчас Катя?» — подала голос Марина. «Да, ваша светлость», — откликнулся ректор Мака-университета. «Я поняла вас», — со вздохом проговорила Василина. «Так и поступим». И необходимо подключить ее к системе жизнеобеспечения, также сухо продолжил трод. Иначе, если процесс возвращения займет больше недели, она просто умрет от истощения. Мне тоже понадобится поддержка такой системы. Королева взглянула на Тандаджи, тот кивнул. Медиков, охрану и размещение на храмовых землях для обоих мы сейчас же обеспечим, Ваше Величество. Тогда я, с вашего позволения, возьму из лаборатории необходимые препараты и вернусь. И еще, Трот поколебался, для поиска, для успешного поиска, мне нужна ее кровь, понюхать, попробовать, хотя бы каплю, ваше величество. Клянусь, что это только для поиска. Кровный поиск самый надежный. — Хорошо, — сказала Василина глухо погладила Алинку по волосам и встала, расправив плечи. «Приступим немедленно. Ани, я распоряжусь, чтобы вещи Каролины и отца собрали и отправили вам. Им лучше сейчас же перейти с вами востоил. Марина?» Ее светлость герцогиня Дармоншир подняла глаза на сестру. Та смотрела в словно говоря, «Ты и можешь остаться». Марина перевела взгляд на Алину, вздохнула и посмотрела на Люка, который так напрягся, будто готов был прямо сейчас броситься к ней и унести, пробивая сквозь охрану и все гвардейские отряды. Что же, новобрачная тоже поднялась, потерла щеку и запястье над брачным браслетом. Глаза ее отчаянно блестели. День свадьбы получился перенасыщен событиями, но жена должна быть рядом с мужем, правда? Пора идти наслаждаться новым статусом, Василина, не беспокойся за меня. Ты права. Алинка сейчас главная. А я загляну в свои покои, прикажу собрать вещи и переправить в замок Вейн. Заберу Боба. Но и заодно поинтересуюсь, вдруг моя горничная всегда мечтала принять инльянское гражданство. Она наклонилась и ласково поцеловала Алинку в щеку. И все-таки в голосе третьего рудлок звучала грустная нежность. Какой же она красавицей выросла, правда? Профессор Трот, вернувшись в свой дом, прихватил несколько бутылок с тоником, инъекторы с антидемоническим репеллентом и еще несколько препаратов на всякий случай. Покурил, проверил щиты и перед выходом взял телефон и набрал Мартина, чтобы не тревожиться там, внизу. Блокариец ответил не сразу. А когда в трубке щелкнуло и он заговорил, голос прозвучал непривычно серьезно и тяжело. Я не могу сейчас долго говорить, Макс. Тихо объяснил Мартин. Мы с Викой в отделе безопасности Инляндии». Помощь нужна? Осведомился Трод. Нет, мы здесь как свидетели. Жду Вику, ее допрашивать сейчас. Взрыв случился, Макс. На церемонии прощания двух королевских домов больше нет. Подчистую и большей части старшей аристократии. Я уже в курсе, Март. Хорошо, что вы с Вики живы. Мартин словно не слышал его. Похоже, что в саркофаге покойной королевы взрывчатка заложена была. И очень много, Макс, очень много. На Гюнтере моя защита стояла. А ты знаешь, что это такое? Да и он сам не мальчик, как и Луциус. Но все из семьи слишком близко к саркофагу находились. Взрыв внутри контуров щитов произошел. Барон помолчал, выругался. Я на вики сразу набросил щит. Виню себя, конечно, но на Его Величестве ведь и так моя защита была, и все равно бы не помогло. Но черт, если бы догадался поплотнее, капсульный сделать по контуру тела. Ты же не терапевт, Март. Должен был малыш, должен. С болью возразил Блокарец. Никто бы не смог, но если бы я догадался. — Да что уже сейчас говорить? Удивляет не то, что все погибли, Макс, а то, что Луциус еще после этого прожил около десяти минут. Остальных всех в клочья. А этот... Какая силища, Макс! Какая кровь! Черт, мальчишки у Гюнтера еще совсем дети были. Зачем это? — Вспомни предсказание, Март. — Думаешь, началось? — Знаю. Саше звонили... С наблюдательных пунктов порталы стали открываться массово. Теперь понятно, с чем это связано. Полагаю, что до прорывов осталось совсем немного. Поставьте Сане в известность власти, Март. А ты, а я вниз. Саша тебе все расскажет. Увидимся, Март. Надеюсь, что увидимся. Добавил он мысленно. Еще через час в комнате скромного монастырского домика расположились двое — спящая девушка со светлыми волнистыми волосами и рыжеволосый маг. Макс, наблюдая, как заносят медицинское оборудование, располагают вокруг кровати, сканировал Алину Рудлок. Нет ли проблем с жизненной энергией? Не изменилось ли что в ее состоянии? Волосы принцессы были чуть влажными. Пока он отсутствовал, ее пытались разбудить ледяной водой. Находились здесь и королевы с мужем, и начальник разведуправления, и ректор МАК университета Александр Сведерский. Макс подождал, пока выйдет охрана, и с молчаливого согласия королевы уколол палец Алины иглой, коснулся выступившей капли крови, растер, понюхал, потрогал языком, прикрыв глаза, и кивнул. «Я запомнил ее, ваше величество. Сейчас я прошу всех уйти». И в ближайшие два часа не появляться. Капельницы и медицинское оборудование пусть подключат через сутки, если мы не проснемся. Саша, когда все выйдут, закрой нас щитами. И чем реже под них будут заходить, тем лучше. Затих хруст снега под ногами уходящих. Алекс ушел последним, ободряюще похлопав друга по плечу. И Макс, подождав, пока их с Алиной накроют плотные купола щитов, лёг на кровать. От принцессы шло ровное тепло, перебивающее холодное дыхание темной ауры, и волны этого тепла убаюкивали. За окнами темнело, в стёкла тихо стучали снежинки, и Макс, облизнув губы, на которых еще чувствовался вкус крови, закрыл глаза и ушел в Нижний мир.